Глава 18. Их бы пристрелить обоих, как они того заслуживают, думал Инок. Носит же таких земля. Он перевел взгляд на винтовку и заметил, как крепко его руки сжимают оружие. Белые онемевшие пальцы буквально впились в гладкое коричневое дерево. Инок судорожно вздохнул, борясь с клокочущей, грозящей вырваться наружу яростью. Если бы они остались чуть дольше,. Если бы он не прогнал их от дома, ярость наверняка победила бы. И все могло быть гораздо хуже. Инок сам удивился, как ему удалось сдержаться. Но, слава богу, удалось. Потому что и без того все плохо. Фишеры скажут, что он сумасшедший, что он прогнал их, угрожая оружием. Они могут даже заявить, что он увел Люси и держит у себя против ее воли. Эта семейка ни перед чем не остановится, чтобы напакостить ему как только можно. Никаких иллюзий на этот счет инок не питал, поскольку прекрасно знал такой тип людей, мелких и мстительных, маленькие ядовитые насекомые. Стоя у крыльца, он глядел Фишером вслед. Даже странно, как такая замечательная девушка могла появиться в этом гнилом семействе. «Может быть, ее несчастье помогло ей защититься от их влияния? Может, именно потому она не стала одной из них?» «Не исключено, что если бы Люси разговаривала с ними, слушала их, она со временем стала бы такой же никчемной и озлобленной, как все Фишеры. Конечно, он совершил ошибку, вмешавшись в их конфликт. Человек, на котором лежит такая ответственность, не должен вмешиваться в подобные дела». Слишком велика может быть потеря, и поэтому ему следует держаться в стороне от всяких скандалов. Но разве у него был выбор? Разве мог он отказать Люси в защите, когда она прибежала вся в крови от побоев? Разве мог он не откликнуться на ее мольбу, застывшую в испуганном беспомощном взгляде? Может быть, следовало поступить по-другому, думал инок, умнее, осторожнее. Но времени на размышления не было. Его хватило только на то, чтобы отнести Люси в дом, спрятать от опасности и выйти к преследователям. Теперь Инок понимал, что лучше всего возможно было бы не выходить из дома вообще. Если бы он остался на станции, не случилось бы того, что случилось. Он поддался чувству, вышел им навстречу. Совершенно естественный для человека поступок, хотя и не самый умный. Но он уже сделал это, все позади, и теперь уже ничего не поправишь. Если бы все повторилось снова, он поступил бы иначе, но такой возможности ему не представится. Иннок тяжело повернулся и пошел в дом. Люси сидела на диване, держа в руке какой-то сверкавший предмет. В глазах ее светился восторг, а на лице было такое же трепетное, сосредоточенное выражение, как в то утро в лесу, когда на пальце у нее сидела бабочка. Он положил винтовку на стол и остановился, но Люси, должно быть, заметила краем глаза какое-то движение и взглянула в его сторону. Затем снова занялась той блестящей штуковиной, что она держала в руке. Иннок увидел, что это пирамидка из шариков – Но теперь все они медленно вращаются Одни по часовой стрелке, другие против И сияют, переливаясь своими особенными цветами Словно внутри у каждого из них скрывается источник мягкого теплого света Уинока даже перехватило дыхание Так это было красиво и удивительно Удивительно, потому что он давно пытался разгадать Что это за вещица и для чего она предназначена Он обследовал ее, наверное, раз сто, не меньше. Колдовал над ней часами, но так и не обнаружил никакой зацепки. Скорее всего, решил он, это просто красивая вещица. Любоваться и только. Однако его не оставляло ощущение, что у нее все-таки есть какое-то назначение, что каким-то образом пирамидка должна действовать. И вот теперь она действовала. Инок так долго пытался ее разгадать, а Люси взяла эту штуковину в руки первый раз и тут же все заработало. Он заметил восторг, с каким она глядит на пирамидку. Может быть, она знает и ее назначение?